Глава 4. Подснежник. Надежда. Бабушкин коттедж-подснежник — маленький домик с парой комнат на первом этаже и парой на втором. Он стоит посреди нижней улицы, тянущейся от другого конца гавани до самой гирлянды маргариток. От магазина до дома рукой подать. Я ухитряюсь на несколько минут перекрыть движение, пока достаю вещи из внедорожника, припаркованного перед коттеджем. Рассыпавшись в извинениях перед целой очередью водителей, я отгоняю машину на стоянку и возвращаюсь, чтобы распаковать багаж. Много времени на это не уходит. Кое-что из вещей я притаскиваю в спальню, которую в детстве мы делили с братом. Застилаю одну из парных кроватей и наскоро осматриваю дом. Внизу все, как мне и запомнилось. Тихая спаленка в задней части дома — рядом с крохотной ванной, уютная кухня в светло-голубых тонах с окнами, выходящими на улицу, черная плита и стол с четырьмя стульями. Не изменилась бабушкина спальня наверху. Массивная старомодная кровать с лоскутным покрывалом из гогачьего пуха, беленая мебель, которой стоять бы в комнате побольше. Напротив светлая гостиная с мягким малым диваном, на котором навалены пестрые подушки, креслом-качалкой, маленьким телевизором и книжным шкафом, полным книг, журналов и бумаг. Едва переступив порог, понимаешь, почему бабушке понадобилась гостиная именно на втором этаже. Через французские окна с балконом открывается превосходный вид на залив, живо запомнившийся мне с детства. Я выглядываю из окна. Увы, большую часть пейзажа скрадывает густой туман. К тому же льет дождь. Но, стоя на балконе, глотая капли дождя, я вижу охапки поникших желтых нарциссов и пестрых тюльпанов в деревянных катках. Урчит в животе, и я спохватываюсь, что после остановки на заправке так ничего и не ела. Спускаюсь вниз, снимаю с вешалки у кухни тяжелое синее непромокаемое пальто с капюшоном и надеваю его. Тереблю висящую рядом зюет вестку но решаю, что вид у меня и так дурацкий и незачем дальше выставлять себя на посмешище. Затем беру сумку, отпираю дверь и отправляюсь в город на поиски пропитания. Вскоре мои ноздри улавливают запах рыбы и чипсы, и я сворачиваю в припортовый рыбный магазин, по пособачьи стряхнув себя, как можно больше воды на пороге. Внутри уже есть пара человек — Я остановлюсь в очередь и жду. «Всего одну порцию?» спрашивает круглолицый добродушный кассир. «Не похоже на тебя, Джейк. С твоим-то выводком ты обычно оптом затариваешься». «Ох, нет, только не это». «Но это именно оно». «Планы на ужин изменились, Мик», отвечает знакомый голос. «Дети уже поели, теперь я один остался». Я прижимаюсь к стенке, и сосредоточенно изучаю доску объявлений. Встреча с городским советом, благотворительная распродажа, кошка пропала. «Ага, тогда понятно. Только дети вряд ли будут в восторге, если я заявлюсь домой с угощением, а они не при делах. Пожалуй, поем в фургоне». «Хороший план», — одобряет кассир. Слышится шорох оберточной бумаги. «Нет-нет, приятель, это от меня». «Жене так понравились твои цветы, что я перед тобой в долгу». «Счастливо, Микки», — говорит Джейк. «Пока, Лу». Это уже сказано женщине в очереди передо мной. Джейк выходит, и колокольчик над дверью звенит ему вслед. «Фух, он меня не заметил». Лу, стоящая передо мной, приходится ждать, пока для нее поджарят цыпленка, и подходит моя очередь. «Что вам, красавица?» Микки широко улыбается, и зубы на загорелом лице кажутся еще белее, чем они есть. Трескуй чипсы, пожалуйста. Конечно, красавица. Треску покрупнее. Да, если можно. И чипсы тоже большие. Микки ухмыляется, стоя за кассой. Аппетит разыгрался, весело спрашивает он. Немножко. Я улыбаюсь в ответ. Треска будет через пару минут, говорит Микки. Но свежая и хорошая пойдет? Конечно. Я отступаю в сторону и улыбаюсь Лу. Это не молодая женщина, закутанная от дождя в пальто вроде моего. Такие дни здесь редко выдаются, говорит она, кивая на дождевик. На завтра уже хороший прогноз. Это хорошо. В городе сегодня тихо. Покупателей почти не было. А у вас какой магазин? «Может, она работает с гирляндой Маргариток по соседству?» «Я заведую почтовым отделением. А еще у меня газетный киоск», — говорит она. «Апрель — странный месяц. Местные это всегда на виду. А туристы в такую пору бывают разные в зависимости от погоды. Мы торгуем мороженым, напитками, сладостями, всем таким. В солнечную погоду все идет на расхват, а в дождь продажи падают». Я киваю, гадая, зачем столько подробностей. Я смотрю, сейчас много магазинов закрыто. Да, и это очень печально. Но такое только за последний год началось. Обычно здесь жизнь бьет ключом. А сейчас просто стыд. «Лу, твое готово!» — окликает Мики из-за Он протягивает большой пакет с упакованным цыпленком. «И откуда вы все взялись, такие оголодавшие?» И он смеется. «Это же не все для меня», — оправдывается Лу. «Брат на несколько дней приехал из Бермингема, А он такое любит». Микки кивает. «Приятного аппетита вам обоим». Лу улыбается ему и направляется к дверям. «До встречи, Поппи», — говорит она мне с порога. Я уже поднимаю руку, чтобы помахать, и тут до меня доходит». «Погодите, а откуда она знает моё имя?» Я смотрю на неё через залитое водой окно. Лу отвязывает бассет-хаунда, привязанного под навесом магазина, напротив, и они вместе уходят по улице. «Вот», — отвлекает меня Микки от раздумий. «Крупная треска и чипсы». Он снимает рыбу с плиты, кладёт на бумагу и посыпает чипсами. «А вы-то, надеюсь, не будете есть в фургоне в одиночестве?» – спрашивает он. Я тупо смотрю на него. «Как Джейк, в смысле?» И тут же горько жалею, что это брякнуло. «Ну да, бедняга. Он так до сих пор и не оправился, верно? Микки решил, что раз я знаю имя Джейка, то мне известно и все остальное». «Нет», – осторожно говорю я, покачав головой. «А вы думаете оправиться?» Надеюсь, ответ все прояснит. Микки высыпает остаток чипсов и заворачивает мою покупку. Не знаю. Вот так потерять жену – это кого угодно подкосит. Хотя он еще молодцом, благодаря детям держится. Да, я торопливо киваю, подначивая Микки продолжать. Так Джек вдовец? Или жена его бросила? «Самая ухоженная могила на церковном дворе». Микки протягивает мне чек. Семь фунтов, пожалуйста, моя красавица. Каждую неделю свежие цветы, без пропусков. Вдовец. Вот теперь мне совсем погано. Да, это хорошо. Произношу я, забирая сверток. Спасибо. Не за что. Отзывается он, разглядывая меня с любопытством. А вы здесь раньше бывали? Лицо знакомое. Бывало очень давно. Говорю я истинную правду. «Я здесь ненадолго, по делу». Микки явно доволен объяснением. «Меня память на лица не подводит», — подмигивает он. «До свидания», — говорю я, направляясь к выходу. «Буду еще захаживать». Я закрываю за собой дверь, надеваю капюшон и едва не припускаю бегом со своей треской, когда замечаю белый фургон, припаркованный возле гавани. На нем выведена красной краской — Джейк Эшер, «Цветы». Я задумываюсь на мгновение, а потом, не давая себе времени, чтобы струсить, меняю направление и иду к гавани и к белому фургону.